Глава 17 Непредвиденные обстоятельства. Почти до самого рассвета Лука лёжа глядел в потолок, сопоставляя новую информацию и планируя свои действия на следующий день. Когда Карабинер смирился, что уснуть ему все равно не удастся, прикрыл уставшие глаза, позволив отдохнуть хотя бы им. Вероятно, чай Фредерико подействовал с запозданием, а может, организм просто воспользовался моментом и получил положенный отдых, погрузив Луку в глубокий сон. Так или иначе, проснулся он ближе к полудню. Увидев который час, вскочил с кровати и метнулся в ванную комнату. Несмотря на то, что сегодня у него был выходной, по его расчетам день предстоял насыщенный, а половину из него карабинер проспал. Лука мысленно вычеркнул часть из ранее запланированного, быстро закончил с утренними процедурами и приступил к расследованию. Он решил пока ничего не объявлять о своих подозрениях в полицию. Следователи бы опять отклонили его предложение помощи, ведь доброволец является родственником погибшего и к тому же его единственным наследником. А значит, может быть необъективен или же иметь причины сбивать следствие с пути. Учитывая, что дело так и осталось нераскрытым, карабинер вознамерился преподнести убийцу дяди на блюдечке, так, чтобы у полицейских не осталось шансов снова все прошлепить. Лука нашел в справочнике мобильного телефона номер и нажал кнопку вызова. Агент по недвижимости тут же ответил на звонок. Справившись, как дела у племянника его покойного приятеля, деликатно осведомился, нет ли каких-либо новостей и свежих версий по делу Марио. Лука обрадовался, что собеседник сам подвел к нужной теме. «Нет, и думаю, полиция им больше не занимается. Но я как раз по этому поводу и звоню. Мне нужна от тебя небольшая услуга». «Всегда рад помочь». «Приятно слышать. В день смерти Марио из отеля выехала одна пара из Франции. Они вроде говорили, что последовали совету Марио и обратились к тебе». «Да-да, помню таких». Я им подыскал небольшую виллу за городом, прибрежной зоне. Очень приятная пара. Мужчина рассказывал, что когда-то его прародители проживали в Чефалу. Не могу припомнить его имени, но фамилия и вправду итальянская. Венсан и Матильда Ричи. Борясь с возбуждением, подсказал Карбинир. Точно. Я запамятовал. Мы с Майей больше не контактировали. Никто на них не жаловался. Видимо, и они тоже всем довольны. Отчитался агент по недвижимости, пытаясь прикинуть, что от его клиентов могло понадобиться Луке. «Должно быть, у тебя сохранился контракт на аренду. Мне нужен их адрес. Полиция их уже допрашивала, но никакой полезной информации узнать не удалось. Я бы хотел тоже к ним подъехать и задать пару вопросов. Просто для самоуспокоения. Понимаешь?» «Конечно, Лука, понимаю», — сочувственно произнес агент. «Без проблем. Сейчас подниму договоры, посмотрю точный адрес и отправлю его СМС-сообщением». «Вот только...» — он замешкался. «Я, наверное, должен им позвонить и предупредить о твоем приезде». «Ни в коем случае...» — чуть было не выпалил карабинер. Но, обуздав порыв, спокойно протянул. «Как тебе будет удобнее? Хотя я бы предпочел, чтобы мой визит стал сюрпризом». Считается, что в таких условиях чаще можно добиться максимально достоверной информации. Что ж, тебе виднее. Но если их не окажется дома, тогда все же придется позвонить, соврал лука. Он пока не думал, как поступит, если не застанет супругов дома. Заранее поблагодарив за любезность, карабинер разъединился. В ожидании адреса Читыричи вышел в приемную, чтобы поздороваться с Фредерикой. Ежесекундно поглядывая на экран телефона, заварил кофе и проглотил сдобную булочку. Наконец раздался сигнал, оповещающий о новом сообщении. Удостоверившись, что получил ожидаемые сведения, он оставил недопитой полчашки кофе, на бегу поцеловал возлюбленную в щеку и, пообещав вскоре позвонить, выскочил из дверей приёмной. Спустя полчаса Лука подъехал к воротам поселка, в котором... Судя по сведениям, присланным агентам по недвижимости, проживала Читаричи. Приметив неподалеку одинокий синий седан, карабинер вгляделся и понял, что водителя в салоне нет. С помощью телефона сделал фото седана так, чтобы был четко виден его регистрационный номер. Проехал сотню метров вперед и припарковался за дикорастущей опунцией возле одной из отдельно стоящих вил с наглухо запертыми ставнями. Раскинувшийся по земле кактус не полностью замаскировал машину Луки, но в целом для чужих глаз создавалось ощущение причастности автомобиля к вилле, будто ее хозяину что-то потребовалось забрать из своей летней резиденции. Выйдя из машины, карабинер пешком вернулся к въезду интересующего его поселка. По правую сторону от закрытых ворот располагались несколько звонков с указанными возле них номерами домов. Но так как прилегающая к воротам калитка оказалась не заперта, Лука не стал раньше времени оповещать о своем прибытии. Складывалось впечатление, что на всей улице не было ни души, что не слишком удивило Карабинера. Многие сицилийцы осенью покидают свои летние резиденции, а Винсан и Матильда Ричи, вероятно, в компании убийцы Марио, затаились, тихо обсуждая новые преступные планы. Почти дойдя до дома предполагаемых злодеев, Лука опомнился. А не слишком ли он рискует, идя прямиком в логово врага? Достал из кармана телефон и, в сомнении, звонить или нет следователю, ведущему дело Марио, покрутил его в руке несколько секунд. В конечном счете положил телефон обратно в карман и проделал последние шаги. Прильнув к воротам, сидела знакомая ему собака. Карабинеру на мгновение показалось, что при виде него глаза пса удивленно расширились. Затем он встал и вяло завилял хвостом. «Похоже, ты меня вспомнил», — дружелюбно прошептал Лука Попею. Оглядев отлично просматривающийся сад, карабинер параллельно попытался припомнить имя собаки. Во дворе был припаркован только один автомобиль, именно тот, про который ему накануне говорила Фредерика, серебристый Volkswagen Жук. Пока его предположения оправдывались. Это Матильда Ричи на днях, что-то вынюхивало возле апарт-отеля. Не вспомнив имя пса, Лука тихо обратился скорее сам к себе, чем к животному. «Твои хозяева дома или нет, дружище?» Попей поджал уши и, усевшись, поднял вытянутую лапу, изо всех сил пытаясь удерживать ее на весу, отчего у Луки создалось впечатление, что пес таким образом говорит привет. «Это тебя кто таким нацистским приветствием научил? Хозяева?» Будто оскорбившись, Попей тут же опустил лапу и, потеряв интерес к старому знакомому, уставился на выезд из поселка. Карабинер отметил эту перемену и догадался, что Ричи, вероятно, уехали на своем втором автомобиле, а пес поджидает их возвращения. Лука не был уверен, что в доме больше никого нет, и потому отошел от забора, чтобы, не попадаясь никому на глаза, подумать над дальнейшими действиями. Он засомневался, Не стоит ли все же оповестить кого-нибудь о своем местонахождении? Ведь если с ним что-то случится, убийство Марио так и останется нераскрытым. Но сильнее всего Карабинер беспокоился о своем недавно обретенном счастье. Ему не хотелось подвергаться излишнему риску, особенно теперь, когда каждый день жизни казался сказкой. К тому же, что на данный момент он мог предоставить полиции? То, что Матильда на несколько минут припарковалась возле апарт в котором когда-то гостила со своим мужем, а пожилой приятель его дяди по рыбьим глазам в супермаркете узнал человека, протаранившего его автомобиль. День аварии и гибель Марио трагически совпадали, но ничем, кроме упомянутой пожилым мужчиной серой бейсболки, связь между двумя происшествиями не подтверждалась. Да и бейсболка была настолько сомнительным доказательством, что и Лука, услышав подобные доводы, поднял бы рассказчика на смех. Между тем, карабинер был уверен, что Ричи как-то замешаны в этой истории и непременно выведут его на убийцу. Немного отдалившись от дома, в котором мог находиться подозреваемый, Лука задумал предупредить Фредерико обо всем, что увидел, и переслать ей адрес своего местонахождения. В это мгновение... он обратил внимание на чуть приоткрытую калитку в сад соседнего коттеджа. Двинулся к ней, понадеявшись, что хозяева дома и можно побеседовать с ними, пока приходится ждать Ричи. Официально Лука не мог вести расследование, но в то же время задать парочку невинных вопросов ему никто не может запретить. Однако, зайдя в сад, заметил, что соседи подозреваемых, похоже, тоже в отъезде. По крайней мере, ни одного транспортного средства Во дворе не наблюдалось. Обведя сосредоточенным взглядом всю досягаемую глазу площадь сада, карабинер обратил внимание на белый предмет, валявшийся под кустами живой изгороди. Следуя любопытству, Лука захотел рассмотреть вещь, выбивающуюся из общего порядка поближе. Уже в метре от заинтриговавшего его предмета, узнал в нем одноразовый лоток для полуфабрикатов. В памяти. Сразу же всплыл рассказ приятеля Марио о том, как он второй раз встретился с рыбоглазом. На карабинеры накатила волна возбуждения. Сдерживая желание скорее рассмотреть находку, достал из кармана легкой ветровки упаковку бумажных салфеток и, используя одну из них как защиту от прямого соприкосновения, перевернул посудину из полистирола. Внутри были уложены неаккуратно завернутые мясные рулеты. Вспомнились слова пожилого гурмана, которые Лука верно забыл бы, не будь они сказаны столь эмоционально, словно повествовали о скандале мирового масштаба. «Я выбирал мясо для пальпетты, а рядом стоял этот парень и разглядывал такой же фарш, как я. А потом он положил его обратно и вдруг взял рулеты. Уж таких совпадений точно не бывает». Не обуздав эмоции, вслух выпалил карабинир. нерешливый облик рулетов удивил Луку. Продукции такого вида ему не приходилось встречать на полках этого супермаркета, а свои покупки карабинер там совершал часто. Да и пленка, укрывавшая лоток, была не натянута, а лишь слегка удерживала содержимое в упаковке. Дабы скорее раскрыть эту загадку, Лука решил развернуть один из мясных рулетов и посмотреть, что там внутри. Судя по наклейке с ценой и весом, В качестве начинки был обещан сыр моцарелла. Опустив глаза вниз в поисках небольшого прутика, чтобы расковырять один из рулетов, карабинер побрел вдоль пышных кустов. Найдя подходящую веточку, наклонился и, потянувшись за ней, застыл, напряженно вглядываясь в одну точку. Затем в полусогнутом состоянии начал ходить по двору, словно ранее обронил мелкий предмет и теперь пытался его найти. При скудном ночном освещении Винсан не мог увидеть, что не до конца смыл следы крови с уложенного плиткой двора, в то время как при солнечном свете от внимательного взора карабинера не ускользнули засохшие розоватые подтеки, словно разлитая вода была подкрашена алой краской. Убедившись, что это не узор на керамике, Лука разогнулся и вдруг почувствовал за спиной чье то присутствие. Молниеносно развернувшись, в нескольких метрах от себя увидел собаку супруга Фричи. Пёс полусидел, поджав уши, и с жалобным взглядом нищего, словно прося милостыни, поднимал лапу. «Ты как здесь оказался?» — изумился карабинер. «Да что вообще здесь тряслось?» Игнорируя хвостатого попрошайку, Лука вышел из сада и удостоверился, что ворота территории дома подозреваемых все еще закрыты. Почесав затылок, Карабинер вернулся в сад к их соседям. Дольше нельзя было уклоняться от звонка в полицию. Поднеся палец к кнопке вызова, он попытался мысленно подготовить структурированное изложение всех обнаруженных фактов, но был сбит громким похрюкиванием за спиной. Оглянувшись, увидел, как Папе пытается вскрыть брошенный лоток с мясными рулетами. Не двигаться! выкрикнул карабинер, но, помнившись, с кем имеет дело, исправился. Нельзя, брось! Подлетев к папею, Лука быстро расправил скомканную от стресса салфетку и схватил лоток. На долю секунды карабинер испугался, что пес станет отвоевывать свою добычу, но тот лишь уныло повесил хвост и виновато потупил взгляд. Карабинер строго посмотрел на собаку и назидательно помахал указательным пальцем: Это, возможно, улика. Нельзя ее есть. Уверившись, что пес не собирается вонзить в него свои клыки. Лука подобрал найденную ранее веточку. Бережно сняв пленку, расковырял один из рулетов. В качестве начинки и в самом деле оказался сыр моцарелла, к тому же щедро приправленный голубоватым порошком. Винсан забрал залог за аренду катера и, попрощавшись с сытым и оттого особенно ленным хозяином агентства, вновь сел в машину. Перенести опустевшие чехлы и рюкзаки обратно в багажник оказалось легко. Судовладелец лишь поднял шлагбаум и остался ждать ключей от катера в своей будке. Винсант с облегчением на сердце заехал на пирс и самостоятельно переместил поклажу и жену с судна в автомобиль. Выезжая из города, белый ситроен затормозил перед зеброй, пропуская пешехода. Черный силуэт вывел супругов из глубокого погружения в свои мысли. В пешеходе они узнали священника из церкви Санта-Лючия. Падре тоже разглядел своих старых знакомых. Приветственно улыбнулся и сменил траекторию движения, направившись к автомобилю Ричи. Матильда пониже натянула рукав в толстовке, дабы скрыть гематому, полученную от удара Александра. Винсан опустил стекло, и супруги тепло поздоровались с пешеходом. «Как ваши дела, Падре?» «Благодарю, превосходно!» Сегодня стало известно, что реконструкция отеля точно состоится. После завершения строительства трудоустроиться в общей сложности смогут около 150 человек. Да и во время работ подрядчиками выступят сицилийские компании». «Ох, это чудесно!» — воскликнула Матильда. «Какие прекрасные новости!» — подхватил Винсон. «Более того, в День Святой Лючи раз в год я буду проводить мессу». на которую смогут прийти все желающие, а не только гости отеля. Я буду очень рад видеть и вас». Винсан расплылся в улыбке. «Вы же знаете, мы не слишком религиозны». Матильде стала жаль священника. После спектакля, устроенного его сестрой, даже в день Святой Лючи церквушка рисковала не дождаться ни одного прихожанина. Толкнув мужа локтем в бок, девушка пообещала. «Мы обязательно придем, падре». Вы можете прийти ко мне и в другие дни, если хотите. В своем доме я могу принимать гостей круглогодично», добродушно ответил священник. «Позвоните мне накануне, и я вас встречу». «С огромным удовольствием». Послышались нервные гудки сзади. Винсан высунулся из окна и выкрикнул нетерпеливому автомобилисту. «Не видишь, кто стоит? Я, быть может, исповедуюсь». «Совсем ничего святого у людей не осталось!» В глазах священника сверкнули веселые огоньки. «Проезжайте! Жаль не успел спросить, как ваши дела, поэтому жду вас в гости!» Отойдя на тротуар, Падре махнул в ответ тронувшимся с места супругом. Встреча со знакомым и принесенные им радостные новости отвлекли Матильду, улучшив ее настроение. «Какой же приятный человек!» Нетипичный священник. Почему нетипичный? По-твоему, все священники угрюмые зануды? Если честно, не знаю. Возможно, в моем сознании есть такой стереотип. Ближайшие недели три точно не получится прийти к нему в гости. Как тебе кажется, сколько будут заживать мои синяки и нога? Чем меньше будешь ходить, тем быстрее заживет рана. Синяки и ссадина, не знаю. У всех по-разному. Пару недель, может, месяц, равнодушно промолвил Винсент. Нужно позвонить Фабьену и Лоренца, предупредить, что не сможем к ним присоединиться в этот выходной. М -м да. К тому же мы уже покатались, пусть не на яхте, а на катере, зато с какой неординарной увеселительной программой. Поднос себе пробубнила девушка, затем мечтательно посмотрела в окно и вдохновенно заявила. Мне бы хотелось устроиться на работу в этот отель. Для начала на ресепшн. Практиковать английский язык, общаться с людьми из разных стран довольно интересно. А еще организовывать мероприятия и банкеты. Это же идеальная локация для свадеб. Уверена, Падре бы понравилась моя идея. Представляю, как красивая пара в сопровождении счастливых возгласов и поздравлений выходит из маленькой милой церквушки, стоящей на высоком живописном мысе. окруженным лазурными водами. Матильда развела в воздухе ладони, будто открывая занавес и показывая мужу сцену воображаемой свадьбы. Затем молодые с гостями усаживаются за круглые столы, укрытые белоснежными скатертями и украшенные композициями из живых цветов. Им подают изысканные блюда, в бокалах мерцает шампанское. Нет, скорее просека. Впрочем, неважно. Под аккомпанемент волн элегантный саксофонист исполняет романтические мелодии. Или же... Точно! Орфистки в костюмах фей прекрасно впишутся в обстановку. Все любуются восхитительными пейзажами и веселятся. И вот солнце заходит за горизонт, и наступает время выносить торт. В этот момент место торжества озаряется столбами искор сценических фонтанов, Девушка ненадолго затихла, любуясь своей фантазией. И ведь как удобно, все в одном месте. Венчание, застолье и даже номер с роскошным видом для первой брачной ночи. Да и гостей, приехавших издалека, можно разместить там же. Как тебе моя идея? Думаешь, я смогла бы работать в отеле? Наверное. Винсан пожал плечами, даже мельком не бросив взгляда на жену. Матильда заново упала духом и пару минут, помолчав, заговорила. Однако воодушевление из ее голоса испарилось. «У Александра был при себе телефон?» «Да, когда я нашел его, он был уже выключен. Еще я обнаружил ключ от машины. Надо было утопить телефон в море. Нет, лучше мы его в другом месте потеряем. Подальше от тела». И надо не забыть про его шматьё. Разумно. А что с машиной? Она вообще где? Я ее не видела. Машина припаркована неподалеку от въезда в наш поселок. Сам ее заметил только когда мы вместе выезжали в порт. На ключах висит брелок фирмы, который этот ублюдок арендовал авто. Машину нужно вернуть. А как? Ведь сотрудники агентства увидят, что ты не тот, кто ее забирал. По идее, не обязательно возвращать в то же место, откуда уезжал. Можно вернуть в любой другой пункт. Могу оставить ее там, а ключи бросить в почтовый ящик. Если обнаружится недоплата или штраф, то, скорее всего, эту сумму просто снимут с карты клиента. В любом случае, это к нам не будет иметь никакого отношения. И большого дела из этого никто раздувать не будет. Машину им вернули, а это главное. Матильда положила ладонь мужу на бедро и нежно проговорила. «Осталось совсем немного, и все будет позади. Ты, должно быть, умираешь от голода. Сейчас перекусим и отгоним машину». «Нет, я совсем не хочу есть. Ты пока перекуси, если хочешь. А я поеду в магазин. У соседей нужно заменить бутылку граппы», — резко проговорил Венсан. «У тебя настроение каждые пять минут меняется», — бросила Матильда, чувствуя, что закипает. Чуть смягчившись, она продолжила. «Ты не в себе. Давай поедим, и потом всем займемся. Соседи приедут только через несколько дней. Мы еще успеем заменить бутылку». Девушка подметила, что разговоры на отвлеченные темы в данный момент не занимают Винсана, и предположила, что он хочет выплеснуть свои эмоции. А она просто должна дать понять, что готова выслушать мужа. Я вижу, что с тобой творится неладное. И это понятно. У тебя сегодня даже взгляд такой бывает, словно у маньяка. Вероятно, нам нужно выдохнуть и проговорить все, что нас тревожит. Бывают ситуации, не требующие обсуждения. И так все очевидно. Нужно просто позволить времени переварить все это и жить дальше. глухо ответил Винсан, снижая скорость на подъезде к улице, ведущей к их дому. Винсан не привык делиться своей болью, полагая, что мужчина должен проявлять стойкость и разбираться с эмоциональными проблемами самостоятельно. Более того, отступиться от этого правила, по его представлениям, значило бы переложить раздиравший сердце и разум груз на настрадавшуюся супругу. При этом Винсан отдавал себе отчет в том, что на этот раз не справляется. Разъедавшее его напряжение просачивается наружу, попадая на ту, кого он больше всего хотел бы уберечь от всех невзгод. Противоречие между убеждениями и неспособность полноценно им следовать вносило в его душу еще большую смуту. Мужчину озарило осознание некоторой резонности слов Матильды, но ему притила мысль о воспоминании и перетирании произошедшего потрясения. Венсан считал, что косвенно в случившемся есть и его вина. Именно с легкомысленной подачей его подруги Александру стало известно об обезлюдевшем поселке, в котором осталась Матильда. А о том, что сам не вернется ближайшие дни домой, он и вовсе признался извергу лично. И ему, и Шанталь невозможно было вообразить последствия того разговора, однако, хоть и ненамеренно, они все же внесли свою лепту. Наконец, поняв всю деструктивность и иррациональность этих чувств, Винсент таки решился поговорить обо по всем с женой. Являясь самыми близкими людьми, они как никто лучше могли отогреть и принести друг другу успокоение. «Попей, как он здесь оказался? Удивилась Матильда, заметив бегущего навстречу их автомобилю пса. Черт, я не закрыл калитку в сад соседей. Должно быть. Он снова пролез к ним через проделанную им в заборе дырку. Дабы собака не попала под колеса, Винсан вышел из машины и открыл заднюю дверь, давая Папею запрыгнуть в салон. Как только они заехали в сад и, выгрузившись, направились к крыльцу своего дома, то услышали окрик. «Добрый день! Не могли бы мы поговорить?» Матильда замерла, боясь повернуться. Голос позади девушка не узнала, и в ее голове заметались предположения о том, кто бы это мог быть. За пару секунд до разгадки она успела прийти к самому логичному выводу. Это полиция, которая каким-то образом вычислила, что супруги только что утопили в море расчлененный труп. Или хозяин катера пошел проверить свое судно и обнаружил какие-либо следы преступления. Может, мы плохо смыли кровь с кокпита или... О боже, а вдруг забыли сбросить в море какую-то часть тела. От усталости и паники Матильда скатилась до абсурдных мыслей. Добрый день, Лука, растерянно произнес Венсан. Повернулась и Матильда. От изумления девушка широко распахнула глаза и даже чуть приоткрыла рот. Я вижу, вы удивлены моему визиту. Венсан опешил не меньше Матильды, тем не менее, смог ответить: Да, немного. Мы не виделись с того дня, как... Как погиб мой дядя? Собственно, об этом я и хотел бы поговорить. Неужели убийца Марио найден? Наконец вышла из оцепенения Матильда и изобразила неведение. Лука оставил этот вопрос без ответа. Подойдя на несколько шагов ближе к супругам, протянул в их сторону лоток с мясными рулетами. «Пока сюда едет полиция, я хотел бы поинтересоваться». Что за голубоватый порошок внутри этих рулетов? И кому данное лакомство предназначалось? Мимолетная паника от неожиданного визита, пронзившая Матильду, при виде Луки сменилась облегчением. К сожалению, спокойствие продлилось недолго. На слове «полиция» супруги впали в состояние, похожее на ожидание неминуемого столкновения с асфальтом при падении без парашюта с высотного здания. Винсан и Матильда побледнели, не находя силы произнести и звука. Боясь лишь вероятности оказаться в тюрьме, они пошли на меры, которые теперь это наказание гарантировали. Муж и жена застыли, глядя на протянутый в их сторону лоток, но думали не о мясных рулетах, а о том, могли ли поступить иначе. Позвони Винсан ночью в полицию, удалось бы уберечь собаку, или ее бы в любом случае усыпили. а смогли бы они вообще доказать, что рассказанное имя и история не вымысел. Если бы любимого питомца настигла неправосудие, то как бы супруги жили с со осознанием того, что могли хотя бы попытаться выкрутиться, но пошли легким путем и в ответ на самоотверженность буквально принесли собаку в жертву своей чистой совести. После затянувшейся паузы карабинер перевел взгляд на Попея, который уселся рядом с хозяевами, и внимательно следил за каждым движением гостя. «Так что за рулеты?» «Ваш пес хотел их съесть, но я остановил его». Попытался растормошить супругов Лука. «Нет, я таких не покупала», — тоненько проблеяла Матильда. В поисках поддержки, повернув голову к мужу, спросила. «А ты, любимый?» Винсан посмотрел потерянным взглядом на жену и отрицательно завертел головой. Ему показалось, что он сошел с ума, и все вокруг лишь иллюзия. Сознание просто пытается защититься от реальности, подсовывая воображаемые мясные рулеты вместо какой-то настоящей улики, которую в своих руках держит карабинир. Лука не сдавался. «Я нашел их в саду ваших соседей. Они, как я понимаю, в отъезде. Начинили рулеты ядом и уехали? Для чего бы? А ещё Матильда». На днях вы подъезжали к нашему апарт-отелю. Зачем? Девушка потупилась. Из любопытства. Мне хотелось посмотреть, все ли хорошо, не продан ли отель новым хозяевам, то ли осталось название. Оборвав свое монотонное объяснение, Матильда затихла и, вскинув голову вверх, вскрикнула. «Ядом? Я знаю, откуда эти рулеты!» Оба мужчины уставились на нее. Карабинер в нетерпении продолжения, а Винсан испуганно, убеждаясь, что окончательно повредился рассудком. «Лука, я все знаю. Александр мне рассказал ночью. Это же он убил. Прошу, помоги нам. Спрячь нас от полиции. Мы сделали только то, что было нужно. Умоляю». «Стоп. Я ничего не понимаю. Объясни по порядку. Кто убил? Ты знаешь виновного в смерти Марио?» И при чем здесь эти чертовы рулеты? Александр начинил их ядом, видимо, собирался отравить собаку. Но почему-то передумал и не стал этого делать. А потом, каким образом вы причастны к смерти моего дяди? Как вы связаны с этим Александром? И где он? Это его кровь, вы пытались смыть в саду соседей. Мы тебе все объясним, но нельзя нас сдавать полиции, иначе все просто свалят на нас. А это он. Сумбурный диалог был перебит громким выдохом Винсана. Фу, какое счастье! Я все же не сошел с ума. И будто избавляясь от мимолетного помутнения разума, пригладил обеими ладонями взмокшие волосы. Лука, сколько осталось времени до приезда полиции? Глаза карбинера нервно забегали. В полицию Лука позвонить не успел. но не мог определиться, стоит ли раскрывать свою хитрость Четеричи. Остались следы не до конца смытой кем-то крови в соседнем саду. Подозреваемый в смерти Марио и вправду оказался знаком супругом. И, судя по всему, машина, припаркованная за территорией поселка, принадлежит ему. Самого Александра не видно. Между тем странная парочка стоит перед ним, и Матильда утверждает, что именно подозреваемый вероятно, он же и есть рыбоглазый, убил его дядю. Если признаться, что полиция не должна с минуты на минуту приехать, как поступят супруги и чего от них можно ожидать? Винсан посмотрел на жену тем взглядом, что накануне напугал Матильду. Считав в этом взоре отчаянное намерение, девушка одними губами ответила мужу, после чего сняла солнцезащитные очки и бейсболку, и твёрдым тоном попыталась убедить Луку. «Умоляю, поверь нам и помоги. Это сделал убийца твоего дяди. Он собирался прикончить и меня». Карабинер скептически рассмотрел синяки на лице девушки. Сколько себя помнил, Лука делил людей на тех, кто способен на преступление, и на тех, кто ни при каких обстоятельствах не переступит через закон. Первые у него автоматически получали черный ярлык, а вторые — белый. Если радар колебался с оценкой криминального потенциала человека, то присваивал серый ярлык. Именно такой получили Ричи при первой встрече с карабиниром. Опасаясь дождаться неправильных выводов, Матильда стянула с себя спортивные брюки. «Он пытал меня». Ошарашенно, глядя на перевязанную ногу, Лука пробормотал. «И ты... вы убили его?» Матильда замешкалась с ответом и, вопросительно посмотрев на мужа, натянула брюки обратно. «Боюсь, осталось слишком мало времени, и до приезда полиции мы не успеем рассказать, что здесь тряслось», впившись испытывающим взглядом в карабинера, изрек Венсан. Лука понял, дольше разыгрывать супругов нет смысла. Если они попытаются напасть на него и сбежать, тогда можно применить благоразумно прихваченный пистолет. Следы на плитке, отравленные рулеты и попытка бегства — это, безусловно, основание для недоверия. А потому, дабы не упустить подозреваемых, он может нанести легкие ранения, затем связать их и позвонить в полицию. Карабинер был не при исполнении, а значит, некоторых проблем не избежать. Если же он сейчас уйдет и только затем вызовет полицию, у парочки будет время скрыться. Покинуть остров они не успеют. Но и в его пределах, учитывая нерасторопность полиции, чтобы вновь найти Четуричи, придется приложить усилия, и, вероятно, немалые. Взвесив всевозможные последствия, Лука пошел в банк «Время есть. Полиция пока не выехала». Сделав акцент на слове «пока», — объявил Лука, — я готов вас выслушать. Винсан, казалось, не удивился. Матильда начала взвешивать, во что посвящать Луку, а о каких моментах лучше умолчать. А главное, что Карабинеру уже известно, ведь не просто так он к ним явился именно сегодня. — И только не надо выдумывать на ходу, договорились? — предупреждающим тоном добавил Лука. Указывая на веранду, Винсан предложил всем присесть. Дождавшись, когда подозреваемые окажутся к нему спиной, Лука ловко выхватил пистолет из кобуры, спрятанной под ветровкой, и, держа подозреваемых на мушке, последовал за ними. Дойдя до веранды, супруги заметили оружие в руках карабинера. Однако ничем, кроме указания собаке оставаться на месте, выходку Луки не прокомментировали, а только обреченно уселись в кресло. По-прежнему держа оружие наготове, их примеру последовал и Лука. Придётся начать с самого начала, а именно с сокровищ, спрятанных прадедом Винсана и моего кулона. Чуть дрожащим голосом начала Матильда. Лука удивленно приподнял брови, пока карабинер не мог провести никаких линий, связывающих его покойного дядю со вступлением девушки. Но кивком головы дал ей знак продолжать повествование. После того, как Матильда закончила свой рассказ, не уточнив, что конкретно супруги сделали с телом злодея, Карабинер пару минут сидел молча, обдумывая услышанное. На ложь, похоже, не было. Учитывая состояние девушки, на ходу такую историю она сочинить не могла. А если продумывала свою версию заранее, то выгоднее было заявить, будто рыбоглазый Александр якобы сбежал с сокровищами, а не признавать, что ему перегрыз глотку их пес. Убийца Марио понес наказание. Эта мысль грела Луке душу, и поэтому ему еще сильнее хотелось верить словам Матильды. Между тем он считал, что кем бы ни был исполнен самосуд, за ним непременно должно следовать наказание, и никакого оправдания ему быть не может. К такому убеждению карабинер пришел давно. Даже в день смерти Марио этот принцип хоть и пошатнулся от горя, но все же Лука не изменил ему. Между тем, по рассказу Матильды, это был не самосуд, а самооборона, орудием которой выступила собака. Данное обстоятельство, на первый взгляд, меняло картину происшествия. Но только если не брать во внимание утаивание найденных драгоценных камней и последовавшее за этим сокрытие убийства. В любом случае, самооборона ли, или намеренное убийство из каких-либо других побуждений, в этом будет разбираться полиция. «Что вы сделали с трупом?» Разбил тяжелую тишину карабинер. «Я избавился от него». Не желая вдаваться в детали, Винсан взял ответственность за содеянное на себя. «Каким образом?» Супруги оставили вопрос без ответа. рано или поздно его все равно обнаружат. «Не обнаружат. А нет тела, нет и дела», — нагло бросил Винсан, изрядно утомившись сидеть под прицелом. Шокированный таким ответом, Лукас саркастически скривился. «Вообще-то я не твой духовник и не обязан соблюдать тайну исповеди». Винсан не сводил тяжелого взгляда с оппонента. «Твое слово против наших двух. Виновный в смерти Марио наказан. Порадуйся и иди с миром дальше заниматься своими делами». В соседнем саду на плитке остались разводы. Даже без экспертизы понятно, что это кровь. А мы здесь причем? Соседей не было дома, а мы ничего не слышали. Матильда, с ужасом наблюдавшая за словесной перепалкой, решила прервать накал страстей. «Лука, пойми, у нас не было другого выхода. Уже ничего нельзя было исправить, и мы побоялись рисковать нашей собакой». Мужчины отвели друг от друга глаза. Карабинер осознавал, как могла развернуться ситуация, позвони Ричи в полицию. Раны и гематомы на теле Матильды были вполне реальны, но еще нужно было доказать, что они были нанесены Александром. Обвинитель мог представить дело в ином свете. Муж вернулся домой, застал жену с любовником. Обманутый рогоносец в ярости стал избивать супругу, а затем и вовсе нанес ей удар ножом в бедро. Любовник набрался храбрости заступиться за девушку. Случилась драка, в ходе которой, помогая хозяину, пес загрыз его противника. Супруги посовещались и решили избавиться от тела. Даже если бы подобные версии не возникли, все одно. Прогнозы об участии собаки рисовались тоскливые. «Если хочешь, забирай половину из найденных сокровищ». Попыталась подкупить Луку Матильда. Карабинер лишь приподнял бровь и презрительно закатил глаза. «Хорошо, забирай все, только оставь нас в покое», не унималась девушка. На этот раз Лука даже мимикой не стал отвечать на унижающее его достоинство предложения. и вместо того спросил. «Зачем тогда мне обо всем рассказали?» Винсент поставил локти на стол и провел ладонями по лицу. «Как два болвана попались на твою уловку. Ты начал с того, что сейчас подъедет полиция. Значит, тебе уже было что-то известно. Раз так, то, услышав правду, ты мог передумать нас сдавать». Матильда горько вздохнула. «И к тому же...» Прошло несколько месяцев, а Александр все это время спокойно жил, и, как я понимаю, в розыске не находился. Представь, если бы не мы, убийцу твоего дяди так никогда бы и не нашли. А если бы не Попей, он убежал бы с сокровищами в другую страну и жил припеваючи. Безусловно, ты права. Но также, если бы не вы, мой дядя был бы сейчас жив. Будь справедлив, на момент гибели Марио. Мы и сами ничего не знали про камни. А если бы могли предположить, какое несчастье привезем, то никогда бы не сунулись в ваш отель, как, впрочем, и в какой-либо другой. Лука колебался. Если оставить все как есть, утешившись заслуженной карой убийцы Марио, карабинер мало того, что предаст свои принципы, так еще и станет укрывателем преступления. А поступив по закону и сообщив в полицию, сломает жизнь двум людям, и одной собаке, отомстившим за смерть его дяди. «Ваш пес не нацист случаем?» — спросил Лука, кивнув подбородком в сторону Попея. Пес вновь уселся и, глядя на карабинера, беспрестанно поднимал вытянутую лапу. «Обычно таким образом папай просит не ругать его», — сдержанно объяснила Матильда. «Лука, а как ты вышел на след Александра? Что тебя привело к нам?» В её глазах загорелось, возможно, не слишком своевременное, но очень искреннее любопытство. Карабинер хмыкнул и обвел супругов скорбным взглядом, в котором, между тем, читались и виноватые нотки. Благодаря одному пожилому обжоре лицо Луки озарило светлая грусть. Марио тоже был большим гурманом. Но в отличие от его приятеля, его нельзя было упрекнуть в отсутствии храбрости и трезвости ума. Поподробнее расскажу позже. «Сначала подрежем все ниточки и уберем шероховатости», — решительно заявил карабинер и вложил пистолет в кобуру.